29. Несмотря на настойчивые требования сэра Джеймса Хьюза о том, чтобы эвакуация пострадавших районов была как можно тише, к 3.59 того воскресенья телевизионные выпуски новостей и на BBC, и на ITV каналах проинформировали большую часть страны о том, что происходит в Сохо, Блумсбери и Пикадилли. Те, кто не видел новостей по телевизору, услышали их по радио или от коллег и соседей. На следующий день они прочли об этом в газетах. Некоторые газеты даже сообщили, что Лондон столкнулся с чумой, сравнимой с 1665 годом. Пока что волна страха поднималась быстро, но тихо. К утру она достигнет уровня паники. Телефонные коммуникаторы были забиты, поскольку родственники и друзья за пределами Лондона пытались связаться с теми, кто был в городе. Полиция арестовала не менее десятка человек за разграбление эвакуированных домов. Более 50 тел было обнаружено в районе, который несколько драматично окрестили «опасной зоной». Из найденных по меньшей мере половина умерла, от этой болезни. Большинство других были их несчастными жертвами. Нашли мужчину с торчащим из глаза ножом для разделки мяса. Там же оставалась его жена после того, как ударила мужа примерно 34 раза. Она лежала в другой комнате, умершая от заразы. Нашли расчлененную женщину с ребенком, но их убийц не нашли. Позже все-таки нашли, убийца бежал по переулку и пытался вонзить топор в спину полицейского. Его застрелил капрал из охраны Колстрима. Четыре из обнаруженных тел сожрали слизники. Полиции и армии было приказано, чтобы тела погибших вывозили только специально оборудованные подразделения. Они делали это с величайшей осторожностью, помещая трупы в транзитные фургоны, чтобы их можно было перевести на товарный склад в Юстоне. Здесь сложили огромные погребальные костры, и трупы сжигались под бдительным присмотром членов армейского медицинского корпуса. Когда эта конкретная новость попала в прессу, общественность выразила большой протест. Премьер-министр появился на телевидении в тот же вечер, чтобы заверить зрителей, что ситуация под контролем. Эффемизм Уайтхала, означающий «нам абсолютно наплевать, пока это нас не касается». И пока еще не коснулось. Несмотря на перечень ужасов, которые нарастали в воскресенье и понедельник, смерть, нападение слезняков и болезнь оставались там где возникли, но как долго продлится такое положение дел, никто не знал. Эвакуация продолжалась. обыски в домах продолжались. Были найдены еще тела. К одному часу шест минутам утра в понедельник полиция и армия фактически оцепили опасную зону. а глубоко под землей, Слизни ждали.